ибо это ты сама. Все люди одно целое. Безрассудно думать, что каждый человек — это что-то самостоятельное и отдельное. Ты ненавидишь, ты любишь, ты боишься, и все это — безумие, невежество и заблуждение. Единственное зло — это мысль или слово, ослабляющее дух. Если все солнца зайдут, Луны обратятся в прах, будут исчезать мир за миром. Что тебе до этого? Стой непоколебимо, как скала. Тебя уничтожить невозможно. О бессмертии гуру сказал. Частица энергии, которая всего несколько месяцев назад принадлежала Солнцу, теперь может принадлежать человеческому существу. Ничто не ново в этом мире. Одни и те же явления сменяют в нем друг друга. Это словно вращение колеса. Все перемены в этой Вселенной происходят одинаково. Все новое последовательно возникает и исчезает. Миры сменяют друг друга. Они возникают из чего-то более мелкого, эволюционируют, разрастаются и снова исчезают, превращаясь в то, из чего возникли. И так все в жизни возникает и потом превращается в то, из чего возникло. Что же исчезает? Форма. В определенном смысле даже тело бессмертно. В определенном смысле тела и формы вечны. Что это значит? Возьмем горсть мелочи и бросим вверх. Предположим, монеты упадут в таком порядке. 5, шесть, три, четыре. Мы поднимаем монеты и бросаем их снова, потом еще и еще. И когда-нибудь они упадут опять так же, получится то же сочетание. Вот и атомы, составляющие Вселенную, то же, как эти монеты, разъединяются и снова соединяются. И так без конца. Но непременно настанет такое мгновение, когда вновь образуется то же сочетание – Ты снова будешь здесь, и все предметы будут иметь ту же форму, и о том же будет идти разговор. И вот этот же кувшин будет стоять, как стоит сейчас. Бесчетное множество раз так было, и бесчетное множество раз так будет. Мы никогда не рождаемся и никогда не умираем. Каждый атом живет своей самостоятельной, ни от кого не зависящей жизнью. Атомы объединяются в группы, обладающие, пока не существует, определенным сознанием. Эти группы, в свою очередь, объединяются и образуют более сложные тела, служащие сосудами для высших форм сознания. Когда для тела наступает смерть, происходит расщепление и обособление клеток друг от друга. И начинается то, что мы называем распадом. Сила, сцеплявшая клетки, исчезла. Они теперь предоставлены самим себе и могут образовывать новое сочетание. Смерть — это лишь одно из проявлений жизни и уничтожение одной материальной формы, только прелюдия к возникновению другой. О развитии вспять он сказал. Из семени вырастает растение, Из песчинки — никогда. Отец дает жизнь младенцу, но ком глины никогда не превратится в ребенка. Какие же законы управляют развитием? Вот вопрос. Чем было семя? Тем же, что и дерево. Все возможности будущего дерева заложены в этом семени. Все возможности будущего человека заложены в младенце. Все возможности живого существа — заложены в зародыше. Что же это значит? А вот что. Всякой эволюции предшествует инволюция. Не может развиваться то, чего не существует. И тут современная наука снова приходит нам на помощь. Математика учит, что общее количество мировой энергии всегда неизменно. Нельзя изъять из материи ни единого атома, как нельзя лишить ее и ни одной единицы силы. Раз это так, эволюция не возникает из ничего. Но из чего же она возникает? Она возникает из инволюции, из развития здоровья.